На рассвете следующего дня, согласно своему плану и побуждаемой к тому же Крисом, Спартак приказал своим легионам снять лагерь и двинулся в Камерина, куда и пришел, как предполагал заранее, поздним вечером. Консул Лентул подошел туда со своим тридцатитысячным войском спустя один день. Консулу, который был патрицианского роду, в военном деле он не был силен, но пропитан до мозга костей латинской спесью, Казалось невозможным, чтобы четыре римские легионы из 24 тысяч солдат, подкрепленные 12-тысячную ратью союзников, не разбили наголову нестройное сборище 60 тысяч гладиаторов, плохо вооруженных, не ни с воинской честью и верой, ни с военной дисциплиной. Если войска претеров и были разбиты ордой гладиаторов, то не потому, что последние обладали военной доблестью, а потому что претеры были плохими полководцами.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 Оставшиеся в живых легионеры Лентула разбежались. Сам консул спасся бегством в Атрулью. Но посреди радости, вызванной этой новой и столь блестящей победой, еще более славной, потому что она была одержана над одним из консулов, Спартаку не давала покоя мысль о том, что Гелий, другой консул, мог повстречаться с Акнамао и вырезать все его войско. Поэтому на следующий день после Камеринской битвы Снявши лагерь, он вернулся назад и направился обратно к Аскулуму. Впереди по обыкновению скакал многочисленный отряд всадников с самыми ловкими из вождей. Этот передовой отряд собирал постоянное известия о действиях неприятеля. Отдохнув в Аскулуме, Спартак на другой же день двинулся по направлению к монте -Леоне. Здесь под вечер его догнал Мамилий, начальник всей конницы, и объявил ему, что Акнамао расположился лагерем близ монте Гелий же, проведав, что 10 тысяч германцев из презрения к «Спартаку» отделились от последнего, двинулся на них, чтобы изрубить их в куски. После семичасового отдыха «Спартак» отправился в полночь к Норчи. А в это самое время консул Гелия Публикола со своей ратью из 20 тысяч солдат нагрянул туда ночью. Заря только что занялась, когда он стремительно атаковал окном Мао, которому пришлось неожиданно вступить в этот столь неравный бой. Сеча была ожесточенная и кровопролитная. В продолжении двух часов с лишним нельзя было предугадать, кто останется победителем, так как обе стороны дрались с равным пылом и с одинаковую храбростью. Но скоро Гелию удалось окружить германские легионы, а чтобы теснее сомкнуть круг, консул приказал своим двум легионам, дравшимся с гладиаторами, отступить. И этот маневр чуть-чуть не причинил поражения римлян.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 Два часа бились они, как разъяренные львы, и все пали, причинив большой урон римлянам. В числе последних павших германцев было Акнамао, который собственноручно убил военного трибуна, Центуриона и многое множество легионеров. Он продолжал сражаться с необычайной храбростью посреди трупов, нагроможденных горою вокруг него, весь покрытый ранами, Пораженный, наконец, несколькими мечами сразу в спину, он упал, испустив яростный стон, напомнивший рычание раненого льва рядом с Эфтибеде, которая упала тут же раньше его. Так окончилась эта битва, в которой Гелий вырезал все десять тысяч германцев. Ни один не спасся. Но едва прекратилась эта сеча, как хриплый звук букцинов, призывавших к атаке, известил победителей о приходе нового врага. То был Спартак. Прибыв только что на поле сражения, он построил свои легионы в боевом порядке и, обходя ряды, горячими речами одушевлял гладиаторов сразиться с врагами, чтобы отомстить за избиение угнетенных братьев. Затем он атаковал приведенные в беспорядок полки консулы Гелия. Завязалась еще более свирепая битва, чем первая. Между тем... Умирающий ак на испускал тяжелые стоны и по временам произносил имя в Тибиде. Новая битва отвлекла римлян в другую сторону, и в том месте, где произошла резня германцев, не осталось никого. Посреди этой бесконечной груды трупов раздавались лишь слабые стоны да мучительные крики, испускаемые по временам ранеными и умирающими. Кровь лилась ручьями из страшных ран, которыми было усеяно богатырское тело Ак-На-Мао, Но сердце его продолжало еще биться. Среди хрипов агонью он призывал имя любимой девушки. Она поднялась с того места, где упала. Оторвав лоскут от туники мертвого ординарца, лежавшего возле неё она обернула этим лоскутом свою левую руку. Щит ее сломался в куски, и осколком ее довольно сильно ранило в руку, которая была вся в крови. Вследствие неожиданности нападения Гелия...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 На потерявшее лицо, которого медленно опускался покров смерти. Ты жива. Жива. Ох, теперь я умру, довольный. Ой, в тебе да пить хочу. Пить в горле горит, губы мои пересохли. Принеси мне глоток воды и поцелуй меня в последний раз. А в это время и в тебеда с бледным лицом искаженным выражением зверской радости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 но еще более кровью трупов, посреди которых она улеглась. Он подумал, что она умирает, но злой блеск ее глаз, между тем, как она удалялась от него, отбрасывая ногами тела, лежавшие грудами на земле, заставили его догадаться, что она была только ранена, и, быть может, ранена легко. Страшная мысль сверкнула у него в уме, но он прогнал от себя эту роковую догадку и голосом, становившимся с каждой минутой слабее, сказал «О, Эфтибеде!» «Поцелуй! Дай мне! О, в Эфтибеде!» «Мне некогда!» — отвечала гречанка, проходя мимо умирающего и бросая на него равнодушный взгляд. «А! -а, -а, -а! Гром Тора! Пусть испепелит тебя!» — закричал, делая последние усилия к намао и, поднявшись на один бок... И собрав весь остаток жизненной энергии, с грозно расширенными глазами он закричал ей вслед. а Теперь все понимаю, подлейшая куртизанка! Спартак невинен! Ты чудовище! Злодейка! Проклятая! Про!» Он снова упал без движения на землю и умер. При первых проклятиях Акномао Эфтибеда обернулась и направилась к нему с угрожающим видом, с гневным взором, словно приготовлялась броситься на него. Но, увидав, что он упал мертвым, она остановилась и, протянув свою маленькую белую руку, запачканную кровью, с жестом проклятия закричала. — В ад! Я видела, как ты умер в отчаянии, а ныне молю великих богов, да пошлют мне увидеть смерть ненавистного Спартака! И она пошла к тому месту, откуда доносился отдаленный грохот новой битвы.